Глава восьмая. Подарки. «Пойдем со мной быстро!» — прервал их разговор змей. Это было очень неожиданно, и Макс немного испугался. «Да не бойся, все хорошо, я кое-что покажу. Она сможет увидеть, но за это я возьму плату. Одна песня, и только для меня». «Э, с чего вдруг такая забота?» — удивился Макс. «Разве тебе не хочется ее удивить?» Растягивая слова, прошипел змей. «Хочется, конечно, что за вопрос?» «Тогда молчи и следуй за мной!» Нетерпящим возражений голосом приказал змей. Макс попросил Юлю немного подождать, и они двинулись в ведомом лишь духу направления. Макс даже представить не мог, куда ведет его змей и почему он это делает. Неужели и за песни?» Идти долго не пришлось. Сквозь деревья Максим опять увидел полянку. Точнее, он увидел теплый, оранжевый, словно апельсин на новогоднем столе, свет. Змей остановился и заговорил. «Она сможет ненадолго посетить этот мир. Здесь она будет бесплатна и не сможет воздействовать на окружающее, но все увидит». Чтобы это сделать, она должна взять тебя там за руку, закрыть глаза, сосредоточиться, мысленно потянуться к тебе, представив твой образ. Она должна захотеть перенестись к тебе и не должна отпускать твою руку ни там, ни тут, иначе связь разорвется». Взамен она споет для меня, что сама пожелает, но близкая мне по духу. Она меня не знает, но пусть попробует угадать». Максим пересказал инструкцию змея. Юлия было засомневалась, но потом любопытство победило сомнение и осторожность. Она взяла его за руку, сосредоточилась, мысленно потянулась и словно на миг впала в состояние транса. А потом... Юля ощутила себя стоящей посреди леса. Левая рука крепко сжимала сильную мужскую ладонь. Максим даже не удивился тому, что рядом с ним появилась красивая стройная девушка среднего роста. Он почувствовал тепло, идущее от ее ладони, которую он сжимал своей. Девушка не обманула надежды Максима. Она была в его вкусе. Невысокая шатенка с красивой фигурой, аристократическими чертами лица, которые делали ее образ книжным из романов девятнадцатого века. Но при этом в ней не было отстраненности и холодности, как обычно показывают в фильмах и на картинах. От ее красоты так и веяло теплом. Максим смотрел и не мог наглядеться. Чистое открытое лицо, серые глаза – Глаза смотрят внимательно, серьезно, но в них нет холодности. Они словно оттеняют нежно-алые губы и медового цвета волосы, струящиеся ниже плеч, касаясь изящной спины. Точеная тонкая шея, плавные линии узких плеч, красивые руки, тонкие пальцы, притягательные изгибы молодого тела, манящая грудь, зовущие очертания бедер и длинные стройные ноги. Она была просто очаровательна. Максим понял, что он начинает влюбляться окончательно и бесповоротно. Ее голос был под стать ее красоте. Нет, она, конечно, не главная, но все же Максим был просто околдован. Юлия тоже осталась довольна тем, что увидела. Хотя она и лицезрела Максима в реальности, но тут он выглядел немного иначе. Здесь он был в хорошей физической форме, что делало его еще привлекательнее. Перед ней стоял высокий брюнет со светло-синими глазами, мужественный и статный. Добрый и одновременно властный твердый взгляд, сейчас немного ошарашенный, подернутый мечтательной дымкой. Широкий подбородок, тонкие губы. Он походил на воина или американского супергероя. В чертах его лица чувствовалась воля. Широкие плечи, сильные руки, через черную футболку хорошо виден накачанный торс. Ноги, обтянутые синими джинсами, наводили на мысль, что он не понаслышке знаком с бегом. Правда, сейчас в красивых лакированных туфлях он вряд ли будет бегать. Красивый, сильный, мужественный. Просто чудо! Юля поняла, что так он выглядел до комы. И как он с такой внешностью не успел жениться? Он говорил, у него никого нет? Это странно. Хотя, если подумать, то в нем могли видеть только красавчика и мачо, а глубже заглянуть не старались. Красота — это еще не все. Но черт возьми, он же красавчик! Юля осмотрела себя. Ну, все тоже неплохо. На ней была белая блузка, эротично расстегнутая на несколько пуговиц, черные джинсы, черные туфли на шпильках. Она сочла комплимент вполне удачным. Вы, наверное, сейчас думаете, что, мол, прямо пара с обложки глянцевого журнала, фотомодели и все прочее. Но спешу вас огорчить, я описываю то, как они выглядели друг для друга. А когда ты влюбляешься или тебе начинает нравиться некто противоположного пола, ты считаешь его самым красивым, невольно его приукрашиваешь. Даже глядя на модели красивых актеров, ты лишь отмечаешь их красоту как факт. «Ну, для тебя в этот момент милее объект твоего внимания». «Я рад, что ты пришла. Искренне счастлив лицезреть рядом с собой столь прекрасную и очаровательную девушку, чья красота способна покорить даже самое черствое сердце». На одном дыхании выдал Макс, сам не ожидая от себя такого красноречия. «Ого, благодарю за комплимент. Ты тоже смело можешь отнести себя к тем, о ком обычно мечтают юные девушки». — ответила Юля, слегка покраснев. — Надо же, какие изысканные слова и обороты речи! У нас не так много времени, нам надо идти! — ехидно прошелестел змей. Юля посмотрела в сторону говорившего и вздрогнула, но руки не разжала. Она увидела величественного змея. Определить его размеры она смогла лишь примерно метров двадцать в длину и сантиметров пятьдесят в диаметре. Голова, как у питона, но более острая и вытянутая, ярко-синие глаза. Змея, словно кобра, поднял голову над землей примерно на высоту человеческого роста. Это было очень красиво и страшно. Но, что самое удивительное, его тело словно состояло из дыма серого цвета. «Это тот самый демон, который хотел тебя съесть?» Немного дрожащим голосом спросила Юлия. «Да, тот самый». Но теперь у нас нейтралитет. Он даже учит меня и рассказывает об этом мире. — Как вас зовут? — обратилась она к духу. — Имя не важно, девочка. Зови меня просто Зумей. А теперь нам пора. Это путешествие отнимает много сил, так что после возвращения выпью сладкого чаю. Но после того, как споешь мне, это плата. — Хорошо, я уплачу тебе, Змей. — Но что ты хотел мне показать, Максим? — Не я, это он. Максим махнул рукой в сторону змея. — Я тут человек новый, местных достопримечательностей не знаю. Змей кивнул и заскользил в сторону поляны, откуда лился теплый насыщенный свет. Девушка заметила его только сейчас, да и в целом осмотрелась. Лес ей очень понравился. Большие деревья с серой корой и темно-зеленой листвой на высоких ветвях. А впереди сиял ровный оранжевый свет. Это было красиво и совсем не страшно, словно там горит большой и жаркий костер. Реальность оказалась куда интереснее. Когда они подошли к краю поляны, Максим и Юля просто ахнули, увидев ее, и устыли в восхищении. На поляне цвели розы. Очень много огненных роз. Они просто потрясли своей красотой наших героев. Конечно, они не были реально огненными, но светящиеся оранжевым цветом бутоны напоминали огонь, а лепестки — словно застывшие языки жаркого пламени. Это было невероятно! Живой огонь! Вот подул легкий ветерок, и маленький пруд живого пламени заколыхался еще больше, стирая границы между цветами и непокорной стихией. «Не больше, это чужие владения!» предостерег своих путников змей. «Боже!» — воскликнула Юля. Ее переполняли чувства. «Это просто невероятно! Горящие цветы! Я никогда не видела ничего подобного! Спасибо тебе, змей! Это просто невероятно!» «Да уж, действительно потрясающая картина!» — сказал Макс, тоже находясь под впечатлением увиденного. «Огненные розы, светящиеся в ночи! Нет слов! Сюда бы поэта или художника! Цветы и огонь!» Очень красиво. Змей смотрел на восхищенную девушку, обсуждающую увиденное. Он ее впечатлил. Когда-то давно он водил ее сюда, но теперь, теперь все иначе. О чем еще думал змей, кто его знает. Но в синих ледяных глазах отражалась тоска и грусть. «Наверное, он что-то вспоминал, но мы этого доподлинно не узнаем, если он сам об этом не расскажет. Зачем он сюда привел этих двоих, дух и сам не знал. Может, он хотел, чтобы еще хоть одна восхитилась этой красотой, а может, сам хотел посмотреть на эти цветы? У змея не было ответа на эти вопросы. Он просто смотрел на пруд из живого огня». Юля тайком бросала быстрые взгляды на эту громадную рептилию. Выглядел змей очень грустным. Ей казалось, что он вспоминает прошлое, которое ему дорого, которое не стало настоящим, и ему от этого печально. Юля уже знала, что споет этому существу, и сделает это настолько хорошо, насколько сможет. Не только потому, что обязана так, как обещала, а просто из чувства благодарности. Этот змей очень непрост. Ему явно есть, что скрывать и о чем грустить, это видно сразу ей хотелось сделать для него нечто приятное максим может обидеться за такое не слишком правильное поведение, но он должен понять тебе пора девочка он пожелал чтобы ты увидела красоту этого мира и ты ее увидела а теперь тебе пора обратно и не забудь про песню да конечно максим спасибо что захотел показать мне этот мир я очень тебе благодарна она обернулась к змею посмотрела в его светящуюся саппервой синью глаза и продолжила «Я никогда до этого не видела духов или демонов. Я не знаю, чего в тебе больше, света или тьмы. Но я думаю, что ты не так уж плох, раз решил просто порадовать совершенно чужого человека. Может, это было нужно тебе самому, но я все равно очень тебе благодарна. Я спою тебя, но песня будет грустной». «Ничего, значит, погрустим вместе». «Я дам тебе немного силы, чтобы сгладить последствия перехода, чтобы ты хорошо спела». «Спасибо и за это, Максим». Юля вновь обратилась к парню. «Я была очень рада побывать тут, увидеть тебя. Жаль, что здесь нельзя долго находиться. Но я думаю, ты скоро вернешься, и мы сможем побыть вместе гораздо дольше». «Конечно». Он первым разжал ладонь, хотя до смерти не хотел отпускать руку девушки. Юля пришла в себя. В палате никого не было. Все так же тихо. Открыв глаза, она почувствовала легкое головокружение, но оно прошло через пару секунд. Наверное, змея действительно поделился силой. Теперь ей нужно отработать путешествие в странный мир. Хорошо, хоть плата невысока. Но она постарается заплатить сполна и еще сверху. Девушка вздохнула, Ее пальцы вновь стали перебирать струны, рождая звук. Змей и Макс просто молчали. Они смотрели на цветы. Человек переживал встречу с красивой девушкой, а дух – прошлое. В душе человека царила одухотворенность и радость. Змей же был погружен в холодное озеро памяти и грусти. Они молчали. Сейчас они были по разные стороны счастья. Но вот в тишине раздались переборы струн и красивый, чуть шепчущий голос палился серебристым дождем. Взгляд змея неожиданно изменился. Непонятно, что сейчас сдвинулось в его душе, какие струны заиграли совместно с гитарными. Он застыл, словно на фотографии. Даже дым, перетекающий внутри тела, остановился. Поскольку Макс любил рок и фолк-рок, Он знал эту песню и группу, что ее исполняет. Он понял, что выбор Юлии был идеален. «Змей» — песня группы «Мельница» на стихи Гумилёва. Выбор стопроцентный, как ни посмотри. И дело тут совсем не в названии. Макс взглянул на своего дымчатого спутника. «Змей» словно находился в трансе. Синие глаза смотрели вдаль. Взгляд пронзал время, расстояние и пространство». Максим и сам поддался настроению песни Он слушал голос девушки, что стало для него светом надежды Он понимал, что она несет свет и что-то еще не только ему Прошлое, увы, не вернуть Его можно лишь вспомнить, если получится разорвать пелену времени, застилающую былое Он вспоминал От каких-то моментов ему становилось нестерпимо больно. Другие приносили чувство светлой грусти и радости. Он прокручивал самые яркие моменты. То, что так старательно хотел забыть, что сам скрывал от своего взора. А теперь эта девочка заставляет его это пережить. Слова, которые воспринимаются не слухом, а на уровне тонких энергий, пробуждают былое. Но странное дело, оно не приносит того тягостного чувства, что приходило к нему обычно. Снова наступила оглушительная тишина. Она упала, словно тяжелое одеяло, еще сильнее обострее чувства, обнажая скрытое, делая эмоции ярче, глубже с застывшим взглядом все еще находился в музыке, будто песня для него не закончилась, а все лилась и лилась. Казалось, вот-вот из его синих глаз упадет ограненный сапфир. Но этого не случилось. Змею было грустно, но отчего-то еще и легко. Он действительно открыл для себя дорогу, теперь в этом нет сомнения. Эта девочка словно выслушала его, и все, что лежало на дне души, не давая летать, вдруг стало несущественным. Ведь этот человечек смог принять свое прошлое и смириться с ним. Значит, и он сможет. — Это было красиво! — еще не до конца выплыв из собственных мыслей, протянул змей. — Да, красиво! — откликнулся Максим. — Я надеюсь, вам понравилось! — услышали девичий голос «Человек и дух». «Песня, конечно, грустная, но, мне кажется, это то, что надо именно для тебя. Да и все же у того змея осталось небо. Ну и в своей жизни он что-нибудь мог поменять, дворец на землю перенести или пару себе поискать. Она слишком неопределенная оставляет, как мне кажется, открытым путь вперед или в стороны. Ты тоже был очень грустный. Я думаю, песня тебе что-то показала, и путь тебе открыт» ты что спасибо за живой огонь и не грусти. Передай ей мое истинное имя, Смоук. Плохо, что ты слышишь, но что делать, я не думал, что она сможет так спеть. Она мне и правда кое в чем помогла, и если ей понадобится помощь, я помогу один раз. Макс передал все, что сказал ему змей. Его, правда, немного зацепило, что ему самому змей своего имени не сказал. Правда, Максу не настаивал, но все же мог бы и сказать, «А тут вон как все выставил, хоть бери да ревной». Ну, это совсем уже дикость — ревновать девушку, с которой едва знаком к духу, которую использует тебя в качестве шута. Не-не-не, это уже клиника Он все-таки человек разумный, ну или думает, что такой. «Слушай, а почему ты мне свое имя не сказал?» — все же спросил Макс. «А разве удав спрашивает имя кролика, которого ест?» «Нет, ну ты же мою знаешь». «Я его знаю не потому, что этого хотел, а потому что соприкоснулся с твоим энергетическим астральным телом. А моё тебе было ни к чему. Я, знаешь ли, люблю приватность». «Ладно, Максим, ты прости, но мне пора», — сказала Юля. Два доктора смотрели на результаты своего эксперимента и только диву давались. Мозговая активность заметно возросла. Более того, атрофированные мышцы стали приходить в норму, словно их стимулировали или больной по ночам тайно пробирался мимо всех постов, забегал в ближайший спортзал и там занимался, а после возвращался обратно, спокойно впадая в кому. Эксперимент все больше и больше обрастал странностями и загадками. Прибавлялось материала для статьи и впечатлений. Сегодня Юля чудесно провела время. Она с головой погрузилась в события, пришедшие в ее жизнь, увидела другой мир. И это было просто невероятно. Эти потрясающие цветы, огненные розы, лепестки, словно языки пламени. А этот интересный демон или дух Смоук? Вроде недобрый, это однозначно, людей-то он кушает. Хотя что для него люди? Мы вон тоже и мясо, и рыбу, и птицу едим, и ничего. А он дух. Помощь пообещал, и она не сомневалась, поможет. Девушка совершенно не сомневалась в том, что видела и что было в ином мире. Это была и эта данность. Там она увидела Максима, и в том облике он выглядел просто отпадно. Мечта любой девочки, девушки, женщины, бабушки. При всем при этом простой, даже какой-то отстраненной, немного нелюдимый словно закрытый от всех. Но он ей очень понравился. Она знала, что еще к нему вернется.